Глава 25. Могут ли сыпаться искры из глаз или болеть рука, которой нет? Вы, наверное, слышали такое выражение «так стукнулся головой, что аж искры из глаз посыпались». Возможно, что вы даже задумывались, бывает ли такое на самом деле. И да, и нет одновременно. Как это может быть? Дело в том, что реальные искры, например, такие, которые вылетают из петарды или при заточке ножей, из глаз человека сыпаться не могут. Но вот увидеть искры, которые вылетают у него перед глазами, человек может. Вы опять можете спросить, как можно увидеть искры, которых нет на самом деле? Но ведь вы же можете закрыть глаза и представить себе маленького розового слона с крылышками, которого не существует в природе или мысленно услышать любимую песню, которую поет известный артист, хотя рядом этого артиста нет. Но вернемся к глазу и искрам, которые могут из него вылетать. Зрительные образы образуются в мозге, в который поступают электрические импульсы от зрительных рецепторов – палочек и колбочек. Эти импульсы образуются в рецепторах при попадании на них света. Здесь все понятно и нормально. Но оказывается, что рецепторы могут вырабатывать электрические сигналы и в других ситуациях. Например, если сильно надавить на них или, тем более, стукнуть. Но для этого нужно, чтобы на них не падал свет, из-за которого слабые вспышки искры будут незаметны. Поэтому эффект искр, летящих из глаз, наблюдается только в темноте. Подобным эффектом объясняется также звон в ушах при ударе по ним и ряд других феноменов восприятия. Можно вспомнить еще одно явление, когда человек ощущает то, чего нет на самом деле. Это так называемые фантомные боли, которые мучают людей, потерявших часть тела на войне или в результате аварии. Например, некоторым солдатам, потерявшим в боях кисть, кажется, что она у них есть, причем отсутствующая рука может чесаться или болеть, что переносится довольно мучительно, ведь нельзя почесать руку, которой физически нет. Кажущееся ощущение руки возникает при раздражении нерва, который идет от утраченной конечности, а мозг по привычке расшифровывает такие сигналы как реальные ощущения. Не забывайте, что мозг это просто компьютер, хоть и очень сложный, а компьютеры работают по программам, и когда встречается нестандартная ситуация, мозг пытается привязать ее к чему то уже известному. Именно на этом основаны многие трюки фокусников, которые вводят в заблуждение не только наши глаза но главным образом мозг.